Тогда же и почти там же – воздушное пространство в окрестностях слияния рек Гороны и Дордонии, высоты от ста до 500 метров, шаттл клана темных Эйджил и Гламрака. Древние, покидая своих почти готовых детищ Эйджил, запретил им хоть каким-либо образом вмешиваться в развитие планеты-прародительницы. Поэтому Совет Кланов еще на заре развития этой искусственной цивилизации постановил, что примерно каждые 30 земных лет будет посылать на Землю инспекционные миссии с целью проверить, не свили ли какие-нибудь преступники гнездо в этом запретном месте. Шли столетия и тысячелетия. Эйджил все это время исправно бегали по кругу, не изменяясь и не прогрессируя, а только расширяясь на новые землеподобные планеты, которые для этого следовало еще подвергать терраформированию. Через 60 тысяч лет существования цивилизации Эйджилл Таких планет насчитывалось уже больше сотни, а инспекционные миссии на планете прародительницы еще ни разу не находили средов какой-нибудь незаконной деятельности. В силу этого ресурсы, выделяемые на такие инспекции, все время уменьшались, интервалы между проверками увеличивались, достигая ста земных лет, а кланы, на договорных началах, привлекаемые к инспекционной деятельности, все чаще проходили по категории малообеспеченные. Вот и на этот раз клан «Темных Эйджел», нанятый для перелета к планете прародительницы, несмотря на претенциозное название «Игла Мрака», состоял всего из трех взрослых самок, Матроны Тактика и двух ее дочерей-пилотов, самца, погруженного в сохраняющий сон, и двух молодых дочерей, еще не достигших совершеннолетия. При этом их корабль типа «Мародер» по имени Гион был стар, или лучше сказать, была стара, и имел, имело множество неполадок. как в биологической, так и в механической части своей конструкции. Непосредственно выполнявший инспекцию светлый клан «Зоркое око» присутствовал Нагион не в полном составе, только Матрона, вторая и третья дочь и старшая тетушка. Остальные же родственники под руководством старшей дочери сидели в своем гнезде на родной планете и занимались привычными делами. Для светлых это задание совета кланов было халтурой-подработкой, Необременительной синекурой, отнимавшей участие ее членов только время и никаких ресурсов, ибо все необходимое оборудование предоставлялось со стороны заказчика. Это было еще то благословенное время, когда конкуренция между Эйджил была еще не развита, а непрерывно заостряющееся соотношение между полами еще не дошло до критических углов, и потому в каждом светлом или темном клане был один самец в сохраняющем сне или даже два. Прибыв к планете прародительницы, инспекционная миссия начала свое обследование и поначалу ничего не обнаружила. Это и неудивительно, ведь незаконное гнездо Эйджел следовало в первую очередь искать повторичные эмиссии источника энергии мощностью в десятки, а может и в сотни мегаватт. Создание для цивилизованных видов искусственной среды обитания на дикой планете — дело весьма энергозатратное. При обнаружении такого источника — Миссия должна была покинуть планету-прородительницу ничем не выдавая своего присутствия, чтобы известить об этом заказчика инспекции, а уже тот должен был заключить контракт на уничтожение незаконного поселения с одним из сильных кланов воинствующих темных эйджел. Но ничего подобного при инспекционном обследовании не обнаружилось. На этом бы все и закончилось, но при орбитальном полете над ночной стороной планеты оптический сканер регион Засекли довольно яркие источники искусственного освещения, не похожие на открытый огонь, которые по разным поводам часто разжигают местные дикие хуманцы. Правильно сказали когда-то вожди Аквелонии. Иногда на свет партизанских костров из темноты прилетают не только дружественные парашютисты. Когда Гион в следующий раз пролетала над этим местом планеты уже при свете начинающегося утра, пресветлая госпожа Мирал, Матрона Клана зоркое око. приказала самым тщательным образом подвергнуть подозрительное место всем видам орбитального сканирования. Результат привел почтеннейшую госпожу в глубокое недоумение. Обнаруженное поселение совершенно не походило на гнездо светлых Эйджил. И в то же время буквально аномальная концентрация хуманцев в его окрестностях и разбросанные повсюду артефакты, принадлежащие достаточно высокоразвитой технической цивилизации, говорили главе инспекционной миссии о том, что никакой самоорганизации дикарей эта история даже не пахнет. И в то же время поблизости от незаконного поселения не было обнаружено источников энергии даже средней мощности, свидетельствуя о том, что его обитатели не в состоянии причинить вред единственному шатлу Геон. Кроме всего прочего, психосканеры не зафиксировали в этом месте планеты присутствия светлых или темных Эйджел, обнаружив одних только хуманцев и еще одно существо непонятного вида. Карательную экспедицию, ибо незаконную деятельность следовало немедленно пресечь. В сопровождении четырех горхинь богатырского вида для силовых воздействий направилась инспекционная миссия светлых в полном составе, и все три взрослых члена темного клана игла мрака. Ну а чего такого? Ведь никакой опасности нет, а дикие хуманцы должны попросту разбежаться при одном только виде представительниц высшей цивилизации, после чего все их действующие артефакты следовало привести в негодность. а главарей и то самое непонятное существо захватить, допросить и уничтожить. Ничего личного к живущим там внизу Матроны обоих кланов не ощущали, а руководствовались только высшими интересами своей расы. При подлете к незаконному поселению Матрона Темных, госпожа Азалиен, подключилась к установленному на шаттле мощному психосканеру. Она тактик, ей карты в руки. После нескольких пролетов над поселением на малой высоте она сообщила, Хуманцы в недоумении и смятении. Их главарь и непонятное существо находятся в отдельно стоящем здании, на заросшем лесом холме, и руководят действиями остальных при помощи примитивных средств связи. Парализовать, — каркнула в ответ Матрона Светлых, госпожа Мирал. Допросить, уничтожить, разорить и сжечь. В соответствии с контрактом выполняйте мой приказ. Сидевшая на пилоском месте первая дочь темного клана по имени Динал Ас. зависнув на примерно стометровой высоте чуть в стороне от объекта атаки, накрыла его импульсом из установленного на шаттл парализатора, но не обучена она была на пилота-штурмовика, умеющего поражать цели бомбо-штурмовым ударом на околозвуковых скоростях и высоте бреющего полета. Главарь Хуманцев прекратил мыслительную деятельность, и непонятное существо тоже, сообщила госпожа Азалиен. А дальше произошло такое, чего высокоцивилизованные темные и светлые «Эйджил» Даже представить себе не могли.